Глава десятая Хейди выглядела м -м, не так, как всегда. «Убью!» — шепела она. «Вырежу из рамы и выкину на помойку. Подвал для него слишком хорошее место». «Не заслужила!» Девушка выглядела и правда необычно. Не было, как всегда, ярких губ и подкрашенных черным глаз. Даже платье скромное серое с белым воротником с тоечкой. И вместо привычного рюкзачка черная сумка с ручками. Демоница выглядела очень целомудренно, словно ученица в приходской школе. Ко всему образ украшала коса до пояса. — А мне лично нравится, — сказал, пристально рассматривая девушку Шарт, и ехидно добавил. — Что-то в этом есть такое ангельское. Она глянула на него убийственно. Сидевшие в рядах однокурсники зашипели на нас. «Тише — Тише! И мы все отвернулись, смотря на магистра Райли, ведущего знатока по травам и зельям. «А может, обратить зеркало во что-нибудь более необходимое?» — поинтересовалась Хэйди. тш возмущенно сказали позади. Демоница повернулась, сверкнула глазами, и находящийся позади паренек поспешил пересесть подальше. Девушка склонилась ближе к столу и уже нам зашептала. «Лия, тебе же тоже нужна косметика. Просто моя теперь не красит благодаря этому несносному зеркалу. У него свой стандарт красоты, и оно считает, что на учебу нужно ходить, как в монастырь. «Ладно, с прикидом еще можно в Академии смириться, но лицо! Я хочу снова быть яркой, я же демоница!» А оно заладило, что я должна придерживаться каких-то там канонов. Якобы тьма мне дала такое лицо, любуйся, не хочу. Тьма дала тебе очень даже привлекательное лицо. Я согласен с зеркалом. Ничего править не надо. Не сдержался и подметил шарт. «Зато я кому-то сейчас фейс подправлю», — пообещала демоница. Шарт торопливо склонился над записями. А хейди продолжила. «Лия, после пары пошли в город. Я же тебе обещала, что покажу хорошую лавочку. Ты потом мою косметику к себе припрячешь, чтобы зеркало не видела. Нам вечером ехать в замок графа Фелл», — напомнил Шарт. «Он это так отчужденно сказал! Не в свой дом, не к отцу, а просто в замок Фелл!» Демоница тяжко вздохнула и выдала. «Надеюсь, что вечерние поездки не считаются у нашего зеркального друга походами в местный приход». «Девушки!» — подал голос магистр. «Тише! Вы же на лекции! В конце проверю, что написали!» Мы смолкли и уткнулись в свои конспекты. Днем хатаршем выглядел столь же празднично и ярко, как и ночью. На широких подоконниках домиков стояли цветы в глиняных горшочках, висели цветные занавески. Невысокие заборчики перед домами были покрашены в яркие цвета. Казалось, городок таким способом разбавляет серость последних осенних дней. И, хотя на улице было пасмурно, городок утопал в цвете. Перед поездкой мы с Хейди накинули теплые плащи. Судя по тяжелым облакам, погода не порадует. До города нас довез почтовый экипаж. «Скоро осенний бал. Леди едут искать платья», — поинтересовался седой почтальон по пути. — Леди едут искать красоту! — очаровательно улыбнулась Хэйди. — Нас оставили на одной из улочек. — Здесь недалеко, — сказала демоница. — Лично по мне Хаттершем был небольшой городок, очень симпатичный, с небольшим количеством пересекающихся улочек. Зато каких! Ярких, теплых, греющих душу! И если бы не проклятие, которое я в нем подцепила, то с удовольствием осталось бы здесь жить. Люди, маги, все встречающиеся нам прохожие мило улыбались, Даже кивали, желали добрейшего дня и неторопливо шли дальше. Между домов висели фонарики и яркие флажки. Не город, а маленький праздник, если не знать его предысторию. Итак, мы прошли по узкой улочке, свернули на площадь, пересекли ее и вывернули на широкий проспект. Насколько я поняла, это был торговый квартал. По крайней мере, все первые этажи домов были заняты магазинчиками, лавочками и различными салонами. Мы уже собрались свернуть в один, где на витрине была нарисована вызывающая красивая демоница с ярким макияжем, а выше красовалась вывеска «Мадам Грация», когда меня вдруг радостно позвали. «Леди Лия!» — повернулась. Ко мне спешила хозяйка гостиницы «Сизый дым». В теплом плаще и в том же неизменном красном платке и чертятками в черных глазах. «Леди Лия!» Она бросилась меня обнимать. «Как же я рада! Вы живы! Проклятие еще не убило вас!» «Как видите, проклятие еще не убило, не расчленило и не утащило леди Лию!» В тон хозяйки гостиницы ответила Хэйди. «Но если вы и дальше будете ее задерживать, то вполне вероятно, утащит именно сегодня!» Повернулась ко мне и добавила. «Лия, идем!» «Мне стало неудобно за задеманицу!» Я ласково улыбнулась Гайде. Я тоже очень рада вас видеть. Пока что от хатаршемского проклятия меня защищают стены Академии. Ага. И тут вставила слово демоница. Если Академическое проклятие тебя не сцапает. Это надо же. Удивительное везение. Наша лея собирает все проклятия на местности. Ох, всплеснула руками Гайда. Неужели и в Академии вы не избежали этой участи? Я недовольно глянула на Хэйди и кивнула. Лия. — нервничала та. — Идем. Погода портится. Снег к вечеру пойдет. Не хватало еще по обледенелой дороге ехать. — А вы никак за косметикой? — оживилась женщина. — Так идемте. Там работает моя давняя подруга. Все со скидкой продаст. Лицо Хэйди сразу же подобрела. Она ласково улыбнулась Гайде. — Милая вы наша. Да вы же наше спасение. Лия, ты почему нас ближе не познакомила? Я даже растерялась от такой резкой перемены тона. «Это Гайда, хозяйка гостиницы «Сизый дым», а это Хейди, моя однокурсница». Гайда тут же обняла девушку и произнесла. «Очень рада. Идемте же, погода и правда портится. И если верить моему чутью, то сегодня выпадет первый снег», — сказала и заторопилась в салон. Едва вошли, как нас встретила просто вызывающе красивая женщина. Салон, видимо, назван в ее честь» его перед нами стояла истинная грация высокая с копной черных смоляных волос со столь же черными глазами в обрамлении пушистых ресниц на белом лице играла ласковая улыбка изумительную фигуру подчеркивала темно синее строгое платье а как она стояла ох чуть вздернут подбородок прямой взгляд осанка королевы мадам лафаэр представилась она нам Увидела вошедшую Гайда, и на лице ее тут же появилось истинное добродушие. «Гайда, милая моя подруга, сто лет, 100 зим. Давно не захаживала. Ты все такая же привлекательная. Как я рада тебя видеть!» Женщины обнялись. «А ты все моложе и красивее. Годы тебе не подвластны», — ответила комплиментом хозяйка гостиницы. И повернулась, представляя меня. «Познакомься, это дочка моей кузины из столицы. Ее зовут...» Лия. Приехала сюда учиться. А это ее лучшая подруга Хейди. Чудесные девочки. Скоро осенний бал. Ты же помнишь этот замечательный праздник? О, да! Всплеснула руками мадам Лафаер и зарделась. Какие это были ночи! Именно на осеннем балу я познакомилась со своим будущим мужем. И тут же умолкла. Но глаза ее при этом ярко загорелись. Помню, помню! Заулыбалась Гайда. Лафаэр была самой красивой демоницей Хаттершема. Надо, чтобы и наши девочки не уступали. А ведь я точно знаю, что ты лучшая среди поставщиков красоты. Вы обратились куда надо, — подмигнула мадам Лафаэр. У меня новейшие коллекции, и для таких прелестных девушек по ценам поставщика. Мы очень благодарны вам, — мурлыкнула Хэдди. Леди Гайда сказала, у вас лучший салон в городе. Мадам просто просияла от ее слов и указала нам на лавку, которой сама и проводила. Когда доставала коробочки и тюбики, поглядывала на молодую демоницу. «Выбирайте все, что вам понравится». И пока мы начали рассматривать косметику, повернулась Гайда. «Какие замечательные девочки!» – покосилась на хэдди «Давно не встречала такого хорошего воспитания». «А молодых демониц с уважением, относящихся к истинной красоте, уже и не увидишь» девушки красятся так, что скрывают всю нашу природу. Она вздохнула, но тут же ласково продолжила. Но я вижу эти девочки совсем других нравов. Мадам повернулась к нам, внимательно посмотрела и направилась к закрытому шкафу. вытащил небольшой чемоданчик и выудила из него обшитую красным бархатом коробку. хейди милочка, подошла к демонице, посмотрите вот эту коллекцию, лучше нее не найдете чтобы подчеркнуть вашу демоническую привлекательность. Это очень редкая коллекция, я держала ее для случая, но вижу, что она просто создана для вас. Вы будете неотразимы на балу. Обещаю. Она открыла коробочку и протянула нам. Незатейливые тени и румяна, блеклая помада, разные кисти, пудра, тон. Все вполне обычно, без каких-либо инициалов здешних брендов, в обычных прозрачных тюбиках и баночках. Хейди недоверчиво посмотрела на мадам. Та ей подмигнула. «Идемте, я вам покажу». Она отвела демоницу в сторону, туда, где были столики с зеркалами, и дунула на раскрытую коробку с косметикой. Та взвелась в воздух. Легкие кисти взметнулись, после чего сами начали работать над лицом Хейди. И, о чудо! Когда демоница повернулась, я ахнула от изумления. Не было вульгарно подчеркнутых глаз или кроваво-красных губ. Но как же выразительно стали ее черты. Яркие глаза, алые губки, здоровый румянец и идеальная кожа. И все это выглядело более чем натурально. Так с ней не мог бы поработать даже лучший визажист. «Изумительно!» — выдала я. Мадам Лафаэр улыбнулась, довольно произнеся. «Я же говорила, это лучшая коллекция, созданная королевскими магами-косметологами». И именно вам я сделаю на нее просто сногсшибательную скидку». Мы с хейди переглянулись. Можно было только предполагать, сколько стоит такая чудо-косметичка. И даже если мы скинемся, денег, вероятно, на нее нам все равно не хватит. «О, не переживайте, девочки!» Тут же сказала мадам, заметив нашу нерешительность. Она, прикрывая коробочку с щелчком магии, призвала с полочки красивый пакет. «Совсем не обязательно оплатить все разом». «Вы можете растянуть оплату на несколько месяцев. Я доверяю тем, кого привела моя лучшая подруга». Хэйди просияла. «Лия, давай ее возьмем, пожалуйста, пожалуйста, пользоваться будем вместе». «Берем», — кивнула я. «Буду честный. Я все еще была под впечатлением от чуда красоты, сотворенной этой косметикой. Вышли мы довольны и счастливые Хэйди была на седьмом небе. «Леди Гайда, вы чудо!» Она не сдержалась и поцеловала женщину в щеку. «Как же я рада, что у Ли такие чудесные знакомые в этом городе! Спасибо вам огромное! Сколько раз я была в этом салоне, но никогда не встречала такого радушия! И ни разу мне не предлагали таких бесподобных коллекций!» Я улыбнулась. «Просто мадам Лафаер не узнала тебя без косметики, ярких губ и вызывающего макияжа! Так что можешь сказать спасибо еще и зеркалу!» Мы все дружно рассмеялись. Направляясь с удивительной яркой улочки, мы шли, рассматривая витрины. Обсуждали новую моду на короткие платья, чуть выше лодыжки. Пару раз останавливались у красивых манекенов с драгоценностями и прочим-прочим-прочим. Даже видели лавку древностей, где за огромным окном были старинные часы и другие раритетные вещи. Гайда рассказала мне о том, как живет городок. Хэйди добавляла от себя. Как оказалось, девушка крайне редко выходила в сам городок, в основном проводила время в большом доме своей семьи, что находился в районе зажиточных господ. Там были свои магазины, лавки. Продукты и предметы первой необходимости всегда приносили слуги. Но иногда девушка сбегала в городок на ярмарку или в торговый квартал, ведь здесь было так много всего интересного. — Кстати, именно тогда она и заприметила лавочку мадам Лафаер, в которую стала захаживать, и где сегодня ее благополучно не узнали. Хейди рассказывал, как, сбегая, любила гулять по улицам полных красками и цветами. — Все именно так, — поддержала ее гайда. — А как здесь красиво летом! Леди Ли, если все же судьба смилостивится, то, может, вы увидите всю красоту Хаттершама. Вероятно, проникнетесь любовью к нашему городку. Здесь все улицы и дома буквально цветут. У каждого дворика распустятся клумбы, а заборчики покрываются зеленью. На площади оживут фонтаны, и на цветущих аллеях появятся влюбленные парочки. А в заросших зеленью беседках можно будет прятаться от дневной жары. В наших садах и на улицах растут самые уникальные растения. «Откуда вы их насобирали?» – спросила я. — Давно в наш городок приезжала самая известная флористка Миртагара, — начала объяснять Гайда. — Удивительная женщина с тонкой натурой. Это она озеленила эти улицы и сделала город прекрасным и зеленым оазисом. Он стал уникальным. Жаль, она пропала. — Пропала? — я удивленно посмотрел на женщину. Та сокрушенно покачала головой. — О да, именно она стала первой жертвой хатаршамского проклятия. Пока говорили, подошли к цветочной лавке. Молодой флорист подарил нам по великолепному фиолетовому цветку горного валиска, растущего у самого подножья и способного стоять в букете более двух месяцев. Попутно мы купили какао со сливками и шоколадом и шли, попивая его из соломенной трубочки. Оно было горячее и хорошо согревало. Мы прошли несколько метров, когда я остановилась, увидев витрину с куклами. Одна моделька меня очень заинтересовала. Небольшая воительница в штанишках, рубашке, плаще, ботиночках и с кинжалом. «Стойте!» — Гайда и Хэйди удивленно на меня посмотрели. А я уже направилась в лавку и вышла с той самой куклой. «Потянула на девчоночьи игры?» — удивилась Хэйди. «Нет», — улыбнулась я. «Но я нашла одежку для мыша. Штанишки, конечно, не налезут на лапки, но ботиночки, рубашка и плащ как раз на него». «И меч!» — развеселилась демоница. «Будет мышь, воитель!» Когда вышли, с уже слегка подбрасывала мелким снежком. «Пора в академию!» — посмотрел в небо демоница. Погода совсем испортилась. Она была права. Облака стали темными и тяжелыми, разом сделав день совсем сумрачным. «Я провожу вас до заказных экипажей!» — заторопилась Гайда. «Как будете в городе, обязательно заходите. Я всегда буду рада вас видеть». Мы свернули за угол, там стояли две двуколки и карета. Чуть подальше от всех еще один крытый экипаж, запряженный в парочку черных коней. К этому времени снег из мелкой россыпи обратился в крупные хлопья. Как ни странно, но извозчиков в ближайших транспортных средствах не оказалось. «Пьют, небось, в таверне за углом», — выругалась Гайда. «Вот ироды». «У той дальней вроде кто-то есть», — указала Хэйди. Гайда сузила глаза, присматриваясь. «Мы подошли». На козлах сидел худой мужичок с обветренным лицом и впалыми щеками. Голову его украшала фетровая шляпа, что было совсем не по погоде. Да и одежонка на нем была хорошо поношенная, с заплатками, давно потерявшая цвет. «Да, академии демонов!» — сказала Хэйди. Мужичок молчаливо кивнул. «Две серебрёных хватит?» — снова молча кивнул. «Что-то не припомню я вас?» — забеспокоилась Гайда. «Новенький?» — опять молчаливый кивок. не мой что ли Извозчик повернулся и пристально глянул на хозяйку таверны. «Хотя нет, что-то мне лицо твое знакомо», — протянула она. «Ну, раз знакомо, значит, можем ехать», — задоропилась Хэдди. Обняла Гайда, поцеловала. «Обязательно будем заезжать». «Я тоже обнялась с женщиной. Никак не могу вспомнить, откуда я этого мужика знаю», — проговорила та растерянно. Я уже не слушала. Поцеловала в щеку, пожелала доброго вечера, и забралась в теплое нутро экипажа. Внутри экипажа горел сумрачный свет магического фонаря. Мы с Хейди рассматривали куколку и смеялись, представляя мыша в ее одежке. Экипаж мерно покачивался, и хотя за окном начала подвывать первая вьюга, говоря о поздней осени и скором приходе зимы, но настроение у нас было отличное. Если постараться, то можно и штанишки натянуть. Нет, смеялась я. «У мыша ноги потолще будут, да и хвост мешает, а мы ему прорезь для хвоста сделаем». Мы болтали и смеялись. Но вдруг экипаж подкинуло и заметно тряхануло. Мы переглянулись. Дорога от Хатаршема до Академии была хорошей. Где извозчик нашел такие ямы? Мне кажется, или мы как-то долго едем? Веселье разом прекратилось. Я сунула куколку в карман платья. Хэйди выглянула в окно и нахмурилась. «Смеркается», — сказала тихо. «Что-то я не узнаю этой местности. Тропа каменистая, узкая». «Лия, мы где?» Я тоже выглянула. Тропа и правда была чужая. Было заметно, что по ней редко кто проезжает. Даже жухлая листва попадала под колеса. Я постучала в стенку. «Эй, извозчик! Вы по какой дороге едете?» «Мы не заблудились?» — выкрикнула Хэйди. Нам не ответили. Зато экипаж начал приостанавливаться, и где-то далеко послышался вой. Наше средство доставки в академию остановилось. Мы распахнули дверь и вышли. Сумерки плотно облегали дорогу. Ее едва было видно. Деревья бросали темные тени, и там, в их глубине, мне показалось, я кого-то вижу. А в следующий момент Хейди тонко завизжала. Я повернулась, проследила за ее взглядом и... Лично мой виск застрял в горле. Наступающая темнота видоизменила нашего возницу и коней. Теперь на его месте сидел тощий, обтянутый кожей скелет и смотрел на нас пустыми впадинами вместо глаз. В экипаж были запряжены не живые кони, а такие же скелеты с обвисшими кусками шкуры и впавшими огненными глазами. Один конь хрипнул и покосился на нас. «О, нечистые!» Я, конечно, в мире темных, но нежить видела впервые. «У -у -у -у -у», сказал извозчик, указав нам на салон экипажа, приказывая возвращаться на место. После чего поднял черепушку головы и уставился куда-то в темноту. Я тоже туда посмотрела. И вот теперь все-таки заорала. «Хейди! Проклятие!» Она повернулась на мой крик. «Вот за что мне нравятся демоны!» Хэйди быстро взяла себя в руки. «Ядрить твою мать!» — подпрыгнула на месте. А через кусты, вырисовывая в быстро сгущающихся сумерках, темный силуэт по свежевысланному снегу к нам направлялось хаттершамское проклятие. Ну уж нет! Демоница развернулась и прыжком оказалась рядом с извозчиком. Всего одного удара ей хватило, чтобы выбить его с козлов. «Чего стоишь?» — заорала на меня. Я кинулась к ней. Где-то там, в сугробе, бултыхался извозчик, пытаясь подняться. хейди сузила глаза и прошипела. «Шах-шах, истейрит!» Голос демоницы изменился. Черная, как ночь, плеть возникла в руке. Разорвала сумрак и хлестанула коней по бокам. Заметив ужас на моем лице, девушка пояснила. «Мой отец некромант, а я муза». «Так вселим же в них такой страх, чтобы неслись без оглядки». «Кони взвились, встали на дыбы». «Смерть после смерти!» — жутким шепотом сорвалось с губ Хэйди. «Она идет за вашими душами!» «О, нечистые! Как же жутко она выглядела!» Шах-шах! Истерит! Нежить замерла, вслушиваясь в ее шепот. Хлыст ударил еще раз. И в момент, когда лапа проклятия коснулась экипажа, он рванул вперед. Экипаж скрипел. Мертвые кони жуткими монстрами тьмы летели по узкой косой тропе. Клубы огня вырывались из их ноздрей. Алым горели глаза. Я никогда не была в такой адской гонке. И все же проклятие почти не отставало. «Шах, шах!» — взвивался крик Хейди над темным лесом, сплетаясь с воем в юге. Я вывернулась, смотря на несущееся за нами проклятие. Огромное, пушистое, как мне казалось, оно неслось большими скачками, размытым в густом снегопаде силуэтом. Ночью глотало все вокруг. Я повернулась. — Хейди, куда мы несёмся? — Ещё бы я знала! — проорал демоница. И от этого её заявление как-то совсем не по себе стало. А учитывая, что тропу впереди практически не было видно, можно было только гадать, куда несут нас мёртвые кони. Была надежда только на то, что они подчинены Хейди. А она желала одного — спастись. «Домой — Домой! Слышала ли нежить, несущаяся в безумном страхе её приказ, не знаю? Но в какой-то момент мне показалось, что мы свернули с тропы и совсем близко начали мелькать тени деревьев. Ветки ударяли о корпус экипажа и с треском разлетались. А проклятие не отставало. И даже казалось, что догоняет нас. Я сунул руку в кармашек платья. Вытащила синенький кругляк. Зонтар швырнул назад. Где-то за нами расплылась большая лужа. И тут же замерцала, обращаясь в лед. Проклятие поскользнулось, распласталось и пропало во тьме. «Шах, шах, истейрит!» — летел голос Хейди по лесу. А я уже швыряла следующий заговоренный мешочек. Навряд ли лед надолго задержит несущегося за нами монстра, и я вытаскивала все, что у меня было. Очередной мешочек упал сразу за экипажем и уверенно поднял сугроб, образовывая из него снежного голема. Тот рыкнул и начал собирать вокруг снег и швырять в уже снова обрисовывавшийся позади силуэт проклятия. Я сунула руку и нащупала еще мешочек, раскрыла его, высыпая по ветру. Он замерцал, обращая снежинки в яркие искры огня, и те рванули на помощь голему, которого уже настигло проклятие. Всего пару секунд можно было видеть еще их борющиеся силуэты. А потом все пропало во тьме и в юге. Но я не останавливалась, сунула руку за очередным мешочком и... Резкий поворот... Экипаж накренило послышался треск балок. Кони дико заржали, кувыркнулись. Нас Хейди подкинула и вышвырнула с места извозчика. Послышался удар. В разные стороны полетели куски экипажа. Мимо прокатилось колесо и зарылось в снег. А кони в страхе унеслись в ночь. «Бежим!» Крепкая рука Хейди схватила меня, помогая встать. И мы побежали. В десятки шагов наткнулись на останки разбитого экипажа не останавливаясь, пронеслись мимо. По пути я вытряхивала все, что было в моих потайных кармашках. Ложечки-замешалочки, вездесущий поджигайка, расческа с начосиком, иголочка, везде уколочка, щеточку для чистки обуви. Все это я кидала за нами. Пусть встречают преследующие нас проклятия. Воя монстра уже не было слышно. Мои мешочки — это хорошие мешочки. Хотя я и понимала, что они не смогут сбить проклятие с пути, но хотя бы задержат, дав нам шанс спастись. Мы бежали, задыхаясь, не обращая внимания на холод. Нам было жарко. Зима в этом мире наступила внезапно. Сугробы за небольшое время намело немалые. Мы проваливались по колено, чертыхались, но старались продвигаться вперед. «Кажется, я вижу огни!» — закричала Хейди. — Наверное, у нее от страха уже глюки, — подумала я, потому как у меня самой уже в баку колола, и разноцветные блики перед глазами плясали. — Говорю же, огни! Она потянула меня в сторону. И, словно подтверждая ее слова, где-то далеко-далеко, разрывая тьму, распустился яркий огненный цветок. А с воем ветра донесся голос Гайде. — Лия! В него вплелся голос мадам Лафаэр. — Хейди! «Не может быть! У нас двоих глюки! Откуда здесь взяться Гайда и Лафаэр?» И все-таки мы не теряли надежду и, срываясь на хрип, устремились туда, где слышали голоса и видели парящий в воздухе алый цветок.